Глава пятнадцатая. Шоколадная вдова. «Вход только по клубным картам». Клерк в отглаженной униформе взглянул на него неприветливо. О том, что в оздоровительный спа-центр для привилегированных парижан невозможно попасть с улицы, Родиону было хорошо известно. Но он заведомо договорился с мадам Мерсье о встрече. Дважды в неделю вдова проводила время в этом закрытом клубе, Фонтенбло, и не собиралась делать исключений. Однако для знакомого с благозвучной русской фамилией, которого во время юбилейного торжества в Шантии ей представила двоюродная сестра, мадам любезно оформила гостевой пропуск. Услышав имя вдовы, администратор резко сменил гнев на милость, отыскал у себя на столе её заявку и указал Родиону на галерею, огибающую зимний сад. «Мадам будет ждать вас в гольф баре Приятного времяпрепровождения». Он приторно улыбнулся разглядывая гостя. Галерея привела Родиона в камерное кафе, главным достоинством которого оказался вид на поле для гольфа и обрамляющий его сосновый лес. За круглым столиком восседала знакомая дама. Её волосы были схвачены эластичной лентой, а слегка лоснящееся после косметических процедур лицо украшали массивные солнечные очки. Услышав его шаги, она расцвела кокетливой улыбкой. — О, месье Лавров, рада вас видеть! «Не скрою, удивлена вашим звонком». «Очень вам благодарен, дорогая Адель, что уделили мне время». Родион решил сразу сократить дистанцию, понадеявшись, что их непринуждённая болтовня во время юбилейного торжества в Шантии расположила к нему наследницу шоколадной империи. От трудолюбивого Шарля Мерсье, который был старше своей супруги почти на четверть века, Адель унаследовала производство под Парижем и сеть кондитерских магазинов разбросанных по всей Франции. Кончина мужа повергла вдову в растерянность. В бизнесе она ничего не смыслила и тратить последние годы молодости на него не собиралась. Назначенные им управляющие быстро почуяли неладное и один за одним покинули свои посты, найдя себе более предсказуемую и перспективную работу. Беспокойство вдовы усилилось и тем, что продавать дорогой шоколад в условиях ослабевающей экономики становилось всё сложнее. Вкусы публики усреднялись, да и позволить себе такую роскошь, как ассорти из конфет ручного изготовления, теперь могли лишь настоящие гурманы. Прокатившаяся по стране волна манифестаций и уличных беспорядков вынудила закрыть витрины шоколадных бутиков уродливыми фанерными щитами. Страховые компании отказывались оплачивать замену разбитых стекол повторно. В результате в Рождество выручка дома Мерсье оказалась столь мизерной, что мадам решила обратиться к финансовым консультантам и попытаться выставить бизнес на продажу. Покупатель нашёлся в рекордные сроки. Им оказалась международная компания, производившая растворимый кофе и низкопробный какао. Та поспешность и удивительная ловкость, с которой была оформлена многомиллионная сделка, натолкнула Родиона на предположение, что дело провернул какой-то оборотливый посредник. Отчётливо запомнив, Навязчивая внимание Марка Портмана к вдове, которую тот осыпал комплиментами и окружал назойливыми ухаживаниями во время праздника в честь дня ее рождения, Родион решил проверить, какое участие принимал фонд Мецената в судьбе непрактичной и богатой Адель Мерсье. Однако мониторинг прессы за последние годы почти ничего ему не дал. Почти. В новостной базе данных фактива он обнаружил упоминание картин Герхарда Рихтера, которые мадам любезно предоставила для проведения вернисажа в Авеню-Монтень. В один ряд с этим фактом вставала и уже известная Родиону информация. Не так давно вдова передала часть своей художественной коллекции в дар одному частному музею. С её собственных слов, в том, что искусство должно быть доступно каждому, а не служить забавой для праздного класса людей, её убедило не только высказывание великого русского классика, но и веские аргументы, её единомышленника Марка Портмана. Дополнительная проверка показала, что эти картины вскоре были проданы. Продолжая находиться в Парижском музее, юридически теперь они принадлежали трём маленьким фирмам, зарегистрированным в княжестве Лихтенштейн. Оказалось, что род деятельности этих контор не имел никакого отношения к искусству. Однако они охотно приобретали именитые полотна через галереи Анри Монтене. Спустя какое-то время Некоторые произведения всплывали на крупных аукционах и уходили по цене в несколько раз превышающий исходный взнос. Эта комбинация имела такое разительное сходство с историей продажи работ Джака Саланджи его душеприказчиком, что родион решил копнуть поглубже, чтобы найти наконец подтверждение своим предположениям. Обратившись к двоюродной сестре шоколадной вдовы, благодаря которой он и оказался когда-то на вечеринке в Шантаи, их связывал в то время необременительный роман который вскоре закончился на дружеской ноте. Родион получил возможность переговорить с мадам в непринуждённой обстановке. Предлог он придумал вполне правдоподобный, поэтому согласие о Дель-Мерсье вскоре было получено. После приятной светской болтовни о погоде и знакомых заинтригованная вдова решила перейти к делу. «Так что же вас сюда привело, месье Лавров? Мы ведь ни разу не виделись после моего дня рождения?» Хотел посоветоваться по одному деликатному делу. Ваша сестра упоминала, что вы удачно продали часть своей коллекции предметов искусства через галерею «Авеню Монтень» и помогал вам в этом, если не ошибаюсь. Месье Портман. Да, это так, Марк замечательный человек, отзывчивый и порядочный. Он сразу отсоветовал мне выставлять на торги ряд вещей. Эти художники сейчас не в цене и приберечь импрессионистов как золотой резерв». А вот всевозможный авангард и абстракцию, которую мне к тому же совсем не по душе, порекомендовал передать на реализацию галереи Монтень. И вы довольны результатами сделки? Очень. Картины ушли мгновенно. С ценой со слов Марка мы тоже не прогадали. Я его слову доверяю. Но разрешите все же спросить, почему вы этим интересуетесь? Дело в том, что от деда мне досталось довольно обширное собрание работ русских художников. В основном 19 и 20 век. Дед сумел перевести их во францию, когда родную страну захватили большевики, солгал родион с убедительным видом. При этом ему вспомнился хранившийся у мамы менделеевский чемоданчик с парой белья, бритвенным набором и энциклопедией практической медицины единственными вещами, которые его дед сумел взять с собой в новую жизнь. И вы подумываете о продаже? Да, хочу обзавестись семейным гнездом. Но цены на недвижимость в Париже постоянно растут. «Значит, решили остепениться?» Вдова взглянула на него лукаво. «Видимо, встретили, наконец, свою любовь? Эх, ну, не смущайтесь, вопрос риторический». «Встретил», — неожиданно серьёзно ответил Родион. «Но в отношении искусства я человек невежественный, так что мне очень нужна ваша рекомендация. Сами понимаете, по таким вопросам можно обращаться лишь к проверенным и надёжным лицам. Что ж, я познакомлю вас с Марком и Анри. Это люди с прекрасным вкусом и деловой хваткой. Они всё устроят в лучшем виде. С Марком Портманом и Анри? Монтенем. Они соучредители культурного фонда, которому я доверила заботу о моей коллекции. И в чём же миссия этого фонда? Он помогает людям творческих профессий, спонсирует выставки, выбивает для них гранты. Время от времени фонд берёт под своё крыло начинающих талантливых художников, помогая им заработать и со временем прославиться. Насколько я знаю, среди них был Ижак Саланж. Я большой его поклонник. Да, и он тоже очень перспективный творец. Как жаль, что его постигла такая участь. Вдова сняла очки и скорбно вздохнула редкими ресницами. Андрей уделил ему очень много времени, помог заключить выгодные контракты с галереями. Они стали по-настоящему близкими людьми. До такой степени, что Жак доверил фонду заботу о всем своем наследии. Думаю, это был очень мудрый шаг. Почему? Ведь у Соланжа, кажется, есть семья. Ой, да кто знает, как поступила бы эта семья с его гениальными картинами. Сын еще совсем маленький, а его опекунша, сестра Жака, неотесанная крестьянка, что она понимает в творчестве. Разбазарит коллекцию в считанные дни. Ведь Жак рисовал сериями, и всегда настаивал на том, что его работы это единое целое. Если их растащит по одной в частные собрания, весь труд Саланжа обесценится. Понимаю, кивнул Родион, почувствовавший, что ему удалось разговорить собеседницу. Значит, Анри Монтень занимается финансовой частью сделок. О, в этом ему нет равных. Анри доверенное лицо крупных коллекционеров и людей с большими возможностями. У него острый нюх на таланты. Он может помочь удачно инвестировать деньги в восходящую звезду или же найти покупателя на картины, минуя аукционы. «М -м -м, теперь я понимаю, почему вы доверили ему свои жемчужины. У Андрея особая стратегия, — продолжила она. Он считает, что поначалу стоит отдать несколько работ за номинальное вознаграждение, а потом, когда публика войдет во вкус и оценит художника, взвинтить цены до предела. И в вашем случае это ему удалось?» «Я согласилась продать несколько небольших полотен, как говорится, за горбушку хлеба, но это лишь первый этап плана. Заодно Анри выгодно пристроил дорогостоящих Рихтера и Вишневского». «Вишневского? У меня есть несколько его гуашей. Я давно хотел показать их специалистам». «С экспертизой вам может помочь Портман. У него в штате лучшие искусствоведы». Они разбираются в творчестве этого художника. Его дочь Зоя была близкой подругой Марка и сотрудничала с фондом. Родион вздохнул. Мы были с ней знакомы. Выдающаяся актриса и яркая женщина. Взгляд вдовы неожиданно застыл, сосредоточившись на крошечной белой точке. Мячики для гольфа, закатившимся в песчаную лунку на бархатисто-зелёном поле. До сих пор не могу поверить и смириться. Зоя была щедрой, неунывающей натурой. В ней не угасала любовь к жизни. Это было так заразительно. И вдруг внезапная смерть. У Зои ведь не осталось наследников. Ни один из её многочисленных браков не принёс ей радости материнства. Знаете, она до последних дней находилась в каком-то лихорадочном поиске. Видимо, ей отчаянно не хватало ощущения привязанности, природной близости, которую женщине может подарить лишь ребёнок и юные мальчики, которых она держала при себе в последние годы. Ой, ой было в этом что-то невыносимо печальное. Возможно, она просто пыталась заполнить пустоту. Да, вы правы. По сути, Зоя была очень одиноким человеком, — согласился Родион. Невероятно одиноким. К счастью, в последние годы рядом с ней был Марк. Он человек тончайших душевных настроек, умеет поддержать и вселить оптимизм. Марк взял на себя заботу, о наследии ее отца, наверное, единственного человека, которого Зоя по-настоящему любила. Вишневская завещала свою коллекцию фонду? Я не знаю подробностей, но уверена, что между ними был какой-то договор. Наверное, как и мне, Анри предложил Зое подписать агентское соглашение, позволяющее фонду выступать в качестве представителя ее интересов. Это смелый шаг. О, поверьте, если и есть в арт-бизнесе люди, с которыми можно иметь дело, это Марк и Анри. Они разбираются в искусстве, располагают связями и умело управляют финансовыми вопросами. У меня была возможность в этом убедиться. Благодаря Анри мне удалось продать компанию мужа до того, как она скатилась в безнадёжное банкротство. Он так быстро, ловко всё устроил, нашёл покупателя, оформил бумаги и провёл сделку. Деньги уже у меня на счету. Ну как я могу ему после этого не доверять?